Глава 14. О смерти жены Барзова тюльпана узнала из газет, сразу затеплилась слабая надежда, а вдруг это её шанс. Неделю Тимур не появлялся, а когда наконец удостоил её вниманием, девушка робко спросила: "Как собираешься жить?" Он резко повернулся к ней. "Ты о чём?" "Я выражаю тебе соболезнование", пробормотала татарка. Я узнала о смерти твоей жены. Мужчина откинулся на подушке. Вот-то и что. Хорошо, давай расставим точки над и. Место жены всегда будет занято. Даже не мечтай о нём. Тюльпан потупилась. Понятно. Больше она не задавала подобных вопросов. Девушку всё чаще посещали мысли отделаться от Борозова, поселиться в собственной квартире и устроить жизнь. Дело шло к тридцати, она окончательно укрепилась в этой мысли, когда увидела Тимура с любовницей. Сначала тюльпан подумала, что это Аня. Девушка, шедшая с её покровителем, была копией Анечки. Однако присмотревшись, татарка заметила существенные отличия. У незнакомки не было царственной походки, она со испуганным видом озиралась по сторонам как когда-то тюльпан. Борзов же весь сиял. Он вел свою пассию в дорогой магазин одежды, где, не скупясь, принялся одевать девчонку. «Извращенец», — пробормотала женщина. «Наверное, этот богатый Буров давно посматривал на собственную дочь с возделением, а когда подвернулась похожее, тут же сделал ее своей любовницей. Гнев переполнял душу». Страшно хотелось подбежать к покровителю, чёрт бы его побрал, ударить, закричать на весь магазин, опозорить его и эту неоперившуюся девицу. Однако тюльпан сдержал себя. Она подумала, скорее всего, Тимур теперь прекратит с ней отношения. Значит, нужно поразмыслить, что делать дальше. Ответ напрашивался сам собой. Борозов нашёл любовницу, а ей надо найти любовника и жить в свое удовольствие. Согнувшись, она медленно побрела к машине. «Тюльпан!» — окликнул ее знакомый голос. Женщина обернулась. «Кирилл? А разве я сильно изменился?» «Нет, ее партнер по танцам не изменился ничуть, разве что стал еще мужественнее и красивее. «Куда ты пропал? Видишь ли, девочка?» Мужчина грустно улыбнулся. «Я просто не решился стоять у тебя на пути. Ну что я мог предложить тебе?» Она обняла его, не боясь, что их могут увидеть. «Поехали ко мне. Прямо сейчас». Он попытался отстраниться. «А ты не пожалеешь ни капли». Тюльпан взяла его за руку и повела к машине. «Садись. Не в бухве что, но ездит прекрасно, и дизайн неплохой». Парень кивнул. «Мне и на такую не заработать?» «Женщина включила зажигание. Где ты работаешь?» «По-прежнему, где придется. А ты? Кое-что слышал про тебя. По-прежнему на содержании?» «Да, но хочу соскочить с этого так называемого бизнеса». Он удивленно моргнул. «Зачем?» «Она недовольно бросила. Надоела спать за деньги». «А на что будешь жить?» Тебе он не смотил этот вопрос. Я готов взяться за любую работу. Теперь у меня есть хата и транспорт, да и на счету кое-что останется. А твой старик не упомянет тебя в завещании, осторожно спросил Кирилл. Она покачала головой. Мы оговаривали этот пункт. Всё достанется его дочурке. Паршиво. Хуже некуда. Теперь у него ещё и молодая любовница. Надо же, искренне удивился бывший партнёр, некоторые ухитряются изменять и любовницам. Как раз мой случай. В однокомнатной квартире подруги, отделанной по последнему писку моды, Кирилл с наслаждением откинулся на мягкую спинку дивана. Классная хата. А ты где обитаешь? Поинтересовалась тюльпан заваривающей чай у родителей. «До своего жилья мне далеко. Они не собираются умирать?» Она расставляла чашки. «Переезжай ко мне». «Чтобы быть убитым в рассвете лет?» «Не бойся». Девушка присела на корточки и взяла его руки в свои. «Наш роман с Борзовым доживает последние дни». «Когда-то я больше всего на свете боялась, что он застанет меня с любовником. Теперь мне этого даже хочется». Ведь если я не придумаю способ расстаться, придумай ты. А это больнее? Да, когда тебя бросают, это больно, согласился парень. Что ж, если ты в этом уверена, я сегодня же перевезу свои шмотки. Она улыбнулась. Сейчас мы попьём чаю и отправимся за ними.